Но пусть меня обуревал гнев и жажда справедливого возмездия, наказать виновного не получилось, потому что Эстара нигде не было. Напрасно мы обыскали всю Академию. Он словно под землю провалился. Пстен тоже это подтвердил, правда, не сразу, а значительно позже. Провел собственное расследование, обнаружив, что Эстар все таки покинул Академию, после чего затерялся где-то в городе. Либо, что тоже, возможно, давно покинул Мейерс. «Сбежал, подлец», — констатировала Инге. Правда, назвала она Эстара совсем другим словом, на что Йен покосился на невесту озадаченно. Я же чувствую, как моим щекам от смущения приливает кровь, решила, что это ее слово вполне могло означать «подлец». Или же «мерзавец», потому что про себя я называла Эстара именно так. Но все началось с моего длинного рассказа, а потом мы долго обсуждали случившееся с преподавателями и Инги с Йеном. Наконец, Тарис и Инги попытались хоть что-то сделать с моим лицом и синяками на животе, а заодно со следами от кандалов и браслета. Мы все таки решили, что обращаться в Лазарита и доводить случившееся до сведения руководства Академии и распорядителей игр нам не стоит. Рассудили, что это наша внутренняя проблема, после чего отправились на поиски Эстар. Думали разобраться с ним по-своему, при этом понимая, что из команды исключить его пока еще нельзя несмотря на вопиющий, неподающиеся логике подлый поступок. Завтра нас ждал финал командных состязаний. Если со старым что-то и решать, то уже после игр, потому что наша цель превыше всего. Нервно посмотрев на дожидавшийся в нашей комнате очередной букет от Эрвальда Хасторского, похоже, кронпринц решил не ограничиваться только утренними подарками а затем, пробежав глазами письмо, в котором он желал нам удачи, а мне лично хорошенько выспаться и отдохнуть перед финалом. Я присоединилась к поискам. Инги повсюду меня сопровождала. Наверное, боялась, что меня похитят еще раз. А потом все таки продадут вас стар. Но, как я уже упоминала, в Академии стара мы не обнаружили. Не прятался он ни в одной из беседок, не забился в угол в оранжерее, размышляя с содеянном и терзаясь угрызениями совести не таился в пустых и темных аудиториях и не сидел в клетках с магическими животными. Его нигде не было. Нигде. Затем вернулся Стен и подтвердил, что Истар покинул эти стены. «Говорю же, сбежал», — заявила мне Инги, когда мы укладывались спать. А под нашей дверью, презрев запрет комендантшей общежития и все остальные запреты, тоже презрев, остались караулить двое ребят из команды Стен. «Ну вот увидишь, завтра утром он явится с повинной». И вот тогда... Тогда-то я и объясню ему, что и как. Зевнула я, рассматривая синяки на своем животе. Затем еще раз ощупала следы от кандалов и натертые браслетом запястья. В общем, было на что посмотреть. Ему больше не будет места в нашей четверке, добавила Инги. Но сперва нужно закончить с играми, поэтому давай-ка ложиться спать. И вот еще, Аньес, выпей то, что приготовила тебе Тарис. Это была обезболивающая и успокаивающая настойка, и я немного подумав на нее согласилась. Не только голова, но и живот болели безбожно. Заснула я довольно быстро, потому что этот день до ужаса меня вымотал. Хотя в полудреме продолжала размышлять о том, как нам выходить на поле и участвовать в поединках, если за моей спиной будет стоять предатель и мерзавец. И стару придется держать наши щиты и усиливать защиту слушая мои и Иена приказы. Но разве я могла ему доверять? Да и как мне на него смотреть и разговаривать после всего того, что он совершил? Но я понимала, что у другого выхода нет. Выступать втроем против сильнейших четверок на всемагических играх — это чистой воды самоубийства. А не выступать и вовсе, снявшись с игр перед самым финалом, будет верхом глупости. Нет же, такой путь не для нас. Вздохнув, я повернулась на другой бок, а затем провалилась в мир сновидений. Но спала отвратительно, потому что мне снова приснился трюм, цепи и рыдания девушек. Не выдержав кошмара, я проснулась и долго-долго глядела в темноту. Пыталась успокоиться, уговаривая себя, что это был всего лишь сон. И все давным-давно закончилось. Стэн нас спас, меня и остальных. И со мной ничего похожего больше не повторится. Наконец, повернулась на другой бок, и вот уже в моем сне появилась полутемная оранжерея. Меня держат двое, а третий пытается надеть проклятый браслет. Тогда как и стар стоит чуть в стороне. Смотрит на меня безразлично, лишь недовольным голосом поинтересовавшись, зачем меня так сильно избили. Ведь они так не договаривались. И я снова проснулась. Принялась таращиться в темноту, уговаривая себя, что утром вернется Джей. Прибудет из графства Триронга. Вполне возможно, с потерянным артефактом или выяснив, что такое алерон. Уж он-то наведет порядок, везде и во всем, включая мою собственную жизнь. С мыслями о своем женихе я снова погрузилась в мир сновидений. И на этот раз уже до самого утра. Ну что же, новый день принес с собой сразу несколько известий. Первая из них — это когда мы с Инги проснулись, и я, накинув платье, выглянула за дверь, на что оставшийся насторожить Максимилиан сообщил, что сегодня я выгляжу намного лучше. И ещё то, что и Стар Хорст в Академию так и не вернулся, и они его не нашли. Хотя их командир искал довольно старательно, а искать Стэн Кормик умеет. Надеюсь, Мейерс при этом не лишился половины своих жителей. Пробормотала я, после чего, вернувшись в комнату, не удержалась и взглянула на себя в зеркало. Ну что же, синяк на щеке, благодаря примочкам и целительской магии, почти исчез. А на животе его так и так никто бы не увидел. Ноги выглядели средненько, но если натянуть сапожки, то... Можно сказать, вернулась прежняя Аньес Райс. Правда, немного потрепанная и не выспавшаяся после беспокойной ночи. С этими мыслями я быстро заправила кровать, затем причесалась, и именно тогда в дверь постучали. Принесли очередной, не менее роскошный букет и бархатную коробочку, а в ней золотые заколки в виде маленьких дракончиков. Конечно, подарки были от Эрвальда Хасторского. Заодно в своем письме принц сообщал, что нам придется перенести тренировку с драконами на более позднее время, потому что у него нашлись важные государственные дела. Но обещал, что непременно будет присутствовать на ипподроме. Эрвальд собирался посмотреть, как наша четверка одержит над всеми верх. Если бы четверка, вздохнула я. И если бы победу. Ну и что же нам делать, если этот подлец так и не объявится до финала? Поинтересовалась у меня Инги. Похоже, он понял, что запахло жареным, поэтому избежал. Все выглядит именно так, согласилась я. Но раз так и стар не появится, то нам не остается ничего другого, как. Придется выходить втроем. «Против лучших боевых четвёрок Хасторы и их Едвига?» — засомневалась некромантка. «Они же сделают из нас отбивную». На это я промолчала, потому что тем временем сочиняла вежливый ответ Эрвальду. И заколки ему тоже вернула, несмотря на нытьё Инги, просившей, чтобы я оставила подарок себе. А если мне не нравится, то отдала бы ей. Вот она уже примерила, и ей очень к лицу. Но заколки я у нее все таки отобрала, после чего отдала коробочку с письмом курьеру. Не прошло и пяти минут, как в дверь снова постучали. И опять же курьер. На это я подумала, надо же, какую умопомрачительную скорость они развивают в Мейерсе. И как только он успел добраться до дворца и вернуться обратно. Но оказалось, это был курьер совсем от других людей, потому что он принес мне письмо от Гейер. Заодно на послании стояла магическая ловушка, правда, довольно простенькая. Ставила её Нигейра, насколько я помнила, моя невольная соседка по пиратскому трёму не обладала магическим даром, но она явно не хотела, чтобы письмо попало в чужие руки. «И что там такое?» — поинтересовала Синги, заглядывая мне через плечо. Я отстранилась. «Это мне», — сказала ей и вскоре поняла, почему послание не должно было попасть никому другому. Аниес, как я уже говорила, не только я, но и моя семья премного благодарны тебе и твоей охране за мое спасение. Вчера я не успела рассказать о том, как попалась в глупую ловушку, а схватившие меня люди не захотели слушать, когда я пыталась объяснить, кого именно они похитили. Позже, когда они это осознали, то решили, что проще от меня избавиться, чем отпустить, потому что боялись навлечь на себя гнев моей семьи. Но жажда денег пересилила здравый смысл, поэтому меня все таки не убили, а решили продать в Ну что же, гнев моей семьи они на себя навлекли, поэтому все, кто был причастен к моему похищению, включая всех выживших синего лебедя, сейчас уже предстали перед судом Трёхликова. Ты должна знать, что заодно мы нашли и того третьего, кто тебя похитил, и он заговорил». Умолял поскорее его прикончить, потому что мои братья умеют беседовать с людьми. А это строчки стали расплываться перед глазами, я отвела взгляд от письма и несколько раз вздохнула. Пыталась прийти в себя и успокоиться, потому что представила, как приканчивали оставшийся в живых экипаж синего лебедя. И как именно братья Гейры разговаривали с человеком, чтобы тот принялся умолять их о смерти. Лучше бы не представляла. «Он назвал нам того, кто заплатил и организовал твое похищение. Его имени знать тебе не стоит, потому что этого человека больше нет на земле Хастора, а его тело никто и никогда не найдет. «Боги», — пробормотала я. «О, трёхликий». Но перед смертью он признался, зачем это сделал. «Ты перешла дорогу некой леди Элизерет де Ланте затаившая обиду из-за того, что кронпринц Эрвальд выбрал тебя, а не её, поэтому она приказала убрать тебя со своего пути, расчищая себе дорогу к трону. Заодно мы немного о тебе разузнали, ну что же, с Гервальд. Для меня было честью сидеть с прикованной цепью рядом с нашей будущей королевой. И вот еще. Я и моя семья желаем вам победы на всемагических играх, Мы сделали большую ставку на вашу команду, потому что я видела, на что ты способна. Раз уж ты смогла обойти действия Магниса, то выиграете именно вы. Кстати, насчёт Лизиры Деланта можешь больше не беспокоиться. Вернее, она больше уже тебя не побеспокоит. И вот еще не стоит ничего говорить своему жениху, потому что он не в силах что-либо изменить. Как и королевская династия, наша семья всегда была и будет в Хасторе и мы имеем ничуть не меньшую власть, чем они. Но если у них эта власть законная, то у нас она немного другого характера. Заодно мы считаем, что Хастур заслуживает именно такой королевы, как ты, Аньес. Так что лизерет деланта больше не появится на твоем пути, считая это благодарностью нашей семье. Твоя новая подруга Гейра. И письмо выпало из моих рук. Что случилось, Аньес? От кого это письмо? поинтересовалась наблюдавшая за мной Инги. микромантка подошла ей раньше, чем я успела ее остановить, взяла лежавшее на столе послание. Но бумага тотчас же вспыхнула у нее в руке. Инги выругалась, разжимая пальцы, но через секунду на стол упал лишь пепел. То, что осталось от письма Гейера. А потом саморазвеялся еще и он. Выходила зря и наговаривала на мага, служившего интересам ее семьи которая подозревая возглавляла криминальный мир Хастора. И что это было? Не сдавала Синги. Аньес, что вообще происходит? Но я не стала ничего ей рассказывать. Размышляла, что теперь мне со всем этим делать. Мне нужен Стен. Выглянув из комнаты, обратилась к Максимильяну. Оказалось, их начальник до сих пор не вернулся, потому что он все еще разыскивал и старо но как только Стэн объявится, его пообещали предупредить, что я о нем спрашивала. «Вообще-то не мешало бы обсудить, что нам делать дальше», недовольным голосом произнесла Инге, когда я вернулась в комнату. Похоже, думала, что я так и не рассказала ей про письмо. «Интересно, допустит ли нас до состязания, если Истар не появится?» На это я взглянула на часы в углу комнаты. Если Джей вернулся в мир с утренним переходом... Тем самым, который в 8.15, то сейчас он, наверное, уже выбрался из толчии центральной станции или выберется через пару-тройку минут. Затем, оказавшись на улице, он сразу же распахнет портал и совсем скоро будет возле центральных ворот Академии магии Мейерса. От этой мысли мне стало тепло и радостно на душе. Я соскучилась по нему просто до немыслимого ужаса. К тому же мне надо было обо всем с ним поговорить. Я буквально физически нуждалась в его присутствии и совете, потому что наши дела шли хуже некуда. Я скоро вернусь. Накидывая плащ, сказала я Инге. Мне нужно ненадолго отлучиться. Договорись, пожалуйста, с остальными. Встретимся в нашей гостиной примерно через полчаса, я только... Вчера ты тоже только отправилась немного погулять и почти отплыла в Астар. С мрачным видом заявила мне некромантка. «Так что давай уже со мной». «Что ты задумала, Аньес?» Пришлось признаться, что я жду, не дождусь возвращения своего жениха. И уже скоро мы с Инги отправились встречать Джея вместе. Сперва поджидали его возле главных ворот. Простояли там минут двадцать, после чего сходили в мужское общежитие. Подумали, что, быть может, мы немного припозднились, поэтому его пропустили, и он давно уже в своей комнате. Но его нигде не было, напрасно мы прождали еще полчаса. Я упрямо отказывалась верить, что Джей так и не прибыл в Мейер с этим утром. Давала ему время, уверяя себя, что он проголодался, поэтому зайдет позавтракать где-нибудь в центре. Или же Джей решил купить мне подарок. Судя по тому, как за мной ухаживал Эрвольд, а Йен за Инги, для мужчин такое в порядке вещей. Либо, что тоже вполне вероятно, Джей истратил весь свой резерв, спеша на переход в трате, поэтому портал ему не раскрыть. Вместо этого он примется искать извозчика, Но ему попадется тот, у которого хрома и старая лошадь, которая едва плетется. Еще через полчаса, исчерпав все выдуманные причины, я нашла в себе силы признать, что Джейс снова не прибыл из страта. А это означало: Уж и не знаю, что именно, но явно ничего хорошего. Зато в академию вернулся Стэн. Сообщил мне, что и старого он не нашел, хотя искал его крайне старательно. Да так что лучше и не бывает. Во время своих поисков он наткнулся на несколько трупов, которые могли иметь отношение к моему похищению и его пропаже. Только вот эти люди уже ничего ему не рассказали, потому что не смогли. «Трупы», — подумала я, — «ну, конечно». «Семья Лизерет-де-Ланте», быстро сказала ему. «Стэн, не мог бы ты потихоньку узнать, все ли с ней в порядке, а потом ее предупредить?» Пришлось обо всем ему рассказать, убрав подробности о причине нашей помолвки с Эрвальдом. Но, к моему удивлению, Стэн встал на сторону Гейера. «То есть эта леди Деланта устроила твое похищение, а потом продала контрабандистам, приревновав к своему бывшему жениху? А теперь ты собираешься предупредить ее об опасности? Но зачем?» «Стэн, прошу». Всклипнула я, понимая, что нервы у меня совсем ни к чему, а ведь мне еще и выступать в финале. «Если, конечно, нас до него допустят». «Посмотрю, как все пройдет. Недовольным голосом сообщил начальник охраны, после чего меня оставил. «Мы же провели полуторачасовую тренировку, пробуя то и все пытаясь придумать, как нам заменить Эстара, из-за пропажи которого у нас образовалась дыра в защите. Уже никто не верил в то, что Эстар вернется к началу финала. Нервы никуда не годились не только у меня. Поэтому ничего путного у нас не выходило». Наконец магистр Дерин заявил, что на этом все. «Пора заканчивать, чтобы наши резервы успели восстановиться к началу состязаний». Я поговорила с распорядителями и объяснила им ситуацию. Соврала, что Эстар якобы серьезно заболел, и поэтому вчера вечером он отбыл в свое поместье в Детре. «Вам дали разрешение выступать втроём», — печальным голосом произнесла Тарис. «Хотя я не думаю, что это хорошая идея». И глаза у нее были на мокром месте. Уверена, в розовом и уютном мирочке нашей преподавательницы, где парили драконы и теплый ветер, ласкал набегавший на белоснежный песок волны. Не было места тому, что произошло за последние сутки. Пиратскому кораблю и торговцам живым товаром. и стару который до сих пор не вернулся, а на моем лице из-за него проглядывал уродливый синяк. Косметика не особо его скрывала. Тогда как магию я решила не тратить, понимая, что мне понадобятся все силы. С такой-то дырой в защите. Заодно на моем запястье до сих пор темнял след от браслета из Магниса, но Инги всучила мне одно из своих украшений, подаренных йеном. И сейчас оно надежно скрывало то место. Также я надела сапушки, пряча кровоподтеки от кандалов. Именно это и не укладывалось в картину мира Тари Савира. Но оно присутствовало в нашей, и нам приходилось со всем этим жить. Вскоре настало время отправляться на ипподром, после чего, в отведенную для нашей команды комнату, постучав, не став ждать разрешения, резким шагом вошел Эрвальд Хасторский. Попросил у меня позволение поговорить наедине, и я согласилась. «Что произошло, Аниес?» — поинтересовался принц, когда мы с ним вышли в коридор. Уставился на мой синяк, и я увидела, как менялось его лицо. Глаза сузились, и Эрвальд напрягся, словно хищник, вышедший на охоту. Это он сделал. Ударил тебя, и поэтому ваша команда сегодня выступает втроём. Ну что же, в сообразительности принцу было не отказать. Только вот выводы Эрвальд сделал в корне неверные. Все было совсем не так. Качнула я головой, размышляя, рассказывать ли ему о «Синем лебеде» или промолчать. Но все равно же узнает. «Где он сейчас, ваш четвертый? Продолжал допытываться Эрвальд. «Не знаю. Похоже, сбежал, но мы его ищем. Вернее, Стэн его ищет. Это начальник нашей охраны». Стражи, представленные Эрвальдом, таскались за мной только вне стен Академии. И, конечно же, о произошедшем прошлым вечером ничего не знали. «Это был твой жених? Тот, о котором ты мне рассказывала?» Ледяным голосом поинтересовался принц. «Похоже, ты сообщил ему о нашей помолвке, и он принял в корне неверное решение». Сказав это, Эрвольд потянулся к моему лицу, собрался прикоснуться к синяку, но я не далась. Отстранилась и покачала головой. Говорю же, все было не так. В любом случае, я его найду. Эрвальд, прошу, мы разберемся совсем сами. Это внутреннее дело нашей команды. Он посмел поднять на тебя руку, поэтому будет иметь дело со мной. Я поговорю с ним как мужчина с мужчиной. Его голос не предвещал и стару ничего хорошего. Я собиралась было снова возразить, но затем подумала, что если нашу пропажу станет искать еще и Эрвольд, причем силами королевской стражи, то хуже уже не будет. Потому что я давно начала подозревать недоброе. Слишком уж много трупов оказалось в этой истории. «Если можно, давай поговорим обо всем после поединка», — наконец попросила у него. «Сейчас мне нужно сосредоточиться. Позже я расскажу, что произошло на самом деле». Принц согласился, но, как оказалось, Эрвальда тревожил не только синяк на моем лице и пропажа моего якобы жениха. «На поле вы выйдете только втроем, произнес он. «Как видишь, Эстар не спешит к нам присоединиться». «Вижу», — отозвался Эрвальд. «Заодно я в курсе, что сниматься с финального поединка вы категорически отказались». «Так и есть отказались». Он кивнул. «Я переговорил с командой Хедвига» сын их капитан. Он меня послушал. Кстати, он второй сын правителя Хиедвига. Я уставилась на принца неверище, но вовсе не из-за того, что выказывавший мне знаки внимания парень из команды викингов оказался сыном конунга. Эрвальд, ваше высочество, только не говорите. Мы давно уже перешли на ты, Аньес. Только не говори, что ты попросил их нам поддаваться. Ахнула я. Он нахмурился. «Ни в коем случае. Но я намекнул, что они мужчины, поэтому им стоит вести себя достойно. Вы выйдете против них втроем, в вашей команде две девушки. Поэтому им не помешает проявить определенное снисхождение». Я уставилась на него, не в силах поверить в услышанное. «Снисхождение? О, трехликий! ахнула я, затем подумала. «Встречу ли я когда-либо того, кто будет мне доверять?» Но Эрвальд почему-то решил, что мы заведомо проиграем, раз уж выйдем втроем, и двое из нашей команды девушки. Причем не только решил, но еще и попросил у наших соперников о снисхождении. Я лишь намекнул, что им стоит вести себя достойно, учитывая то, нам не нужно ни либо снисхождение, ни жалость, перебила его, потому что порядком разозлилась. Да, нас в команде будет трое, и мы сынги-девушки но я хочу, чтобы парни из Хедвига вышли и бились против нас в полную свою силу. Потому что сперва я собираюсь честно у них выиграть, а потом полюбоваться на золотой кубок всемагических игр, который буду держать в руках. И мы получим его за победу в командных поединках. Сказав это, я развернулась и ушла к своим. Не стала ничего слушать из того, что пытался сказать в свое оправдание Эрвальд, наследный принц Хастора. Хотя, кажется, он и не собирался так и не поняв причину моего гнева. Остался в коридоре, задумчиво уставившись мне вслед.